Глава 9. Медицина и спасение души. Что же должно происходить с нерелигиозными по факту людьми, когда они решаются наконец обратиться к врачу в поисках ответа на особенно глубоко волнующие их вопросы? Приемная врача стала прибежищем для всех отчаявшихся в жизни и испытывающих сомнения в ее смысле. Хочет врач того или нет? Но на него сегодня возложена задача давать советы в жизненных невзгодах, помимо лечения болезни, то есть выполнять функцию духовника. Факт, что сегодня люди в беде в лице врача большей частью ищут опытного советчика, а не духовника. Речь идет сейчас о той роли, которую играет врач. Карл Ясперс, Альфонс Меддер, Хайер и другие. Пациенты это те, кто ставит перед нами самими душеспасительные задачи. Густав Баль Слишком часто психотерапия сводится к углубленной заботе о спасении души, шульта. Ведь то, что Виктор фон Гебзатль назвал переходом западноевропейцев от пастыря к невропатологу, это факт, на который не вправе закрыть глаза духовник и вызов, от которого невропатолог не имеет права отказаться. Психотерапия неизбежна, даже если она не признает и не хочет признавать этого, является в какой-то степени спасением души. Часто она должна предпринимать решительные действия по душеспасению. То возражение, что психотерапия не должна утешать даже в тех случаях, когда она и медицина вообще уже ничем иным не может помочь, не действует, потому что не только лечение, но и утешение больного входит в обязанности врача, что вытекает из рекомендаций американской медицинской ассоциации. Врач должен также успокоить душу. Это ни в коем случае не является задачей исключительно психиатров. Это совершенно естественная задача любого практикующего врача. Я убежден, что слова Исаии тысячелетней давности: "Утешься, утешься, народ мой", не только актуальны сегодня, но и адресованы каждому врачу. Моралистична ли практика логотерапии? Нет, по той простой причине, что смысл нельзя выписать по рецепту. Врач не может придать жизни больного смысл. Смысл вообще нельзя дать, его нужно найти. И пациент должен найти его самостоятельно. Логотерапия не возвышается над смыслом и бессмыслицей или над ценностью и ее отсутствием. Не логотерапия, а змей обещал людям в раю, что они станут как боги, знающие добро и зло. Я даже берусь доказать, что другие направления психотерапии гораздо чаще склонны морализировать, чем логотерапия. Сошлюсь только на одну работу в международном журнале психоанализа, автор которой заявляет, Психоаналитик, практик прежде всего является моралистом. Он оказывает влияние на моральные и этические установки людей. В конечном счете и сам Фрейд описал работу психотерапевта как создание учителем, просветителем знатоком нового и лучшего мировоззрения. Даже поведенческая терапия, на мой взгляд, рациональное направление, которое внесло вклад в демифологизацию, как можно назвать этот процесс неврозов, не лишена морализаторских претензий. Как пишет Краснер, именно терапевт должен решать, что хорошо, а что плохо в человеческих отношениях. Этого не может дать ни воспитатель, ни психиатр. И мораль в старом смысле скоро будет изжита. Рано или поздно мы перестанем морализировать и будем антологизировать мораль. Хорошее и плохое уже не будут понятиями, обозначающими то, что мы должны или не должны делать. Хорошим станет то, что требуется для осуществления определенного смысла, а плохим то, что мешает осуществлению этого смысла. Смысл нельзя дать, его нужно найти. Таблица теста Роэршаха может быть придан смысл. Благодаря этому приданию субъективного смысла испытуемый раскрывается в ходе прохождения проективного теста. В жизни же речь идет не о придании смысла, а о его нахождении. Жизнь не тест Роэршаха, а картинка-загадка. Смысл жизни нельзя выдумать, его надо открыть. Никто не отрицает, что при определенных обстоятельствах человек может не понимать смысл и должен его истолковывать. Это вовсе не означает, что такое толкование происходит произвольно. Если на каждый вопрос есть только один правильный ответ, для каждой проблемы только одно подходящее решение, то в такой ситуации только один истинный смысл. Однажды в США во время дискуссии после одного из моих выступлений был письменно задан вопрос: Как в вашей теории определяется 600? ведущей дискуссии глянул на этот текст и собирался уже отложить записку в сторону, заметив бессмыслицу. Как в вашей теории определяется 600? Я взял в руки записку и прочитав ее, понял, что ведущий, кстати, теолог по образованию, ошибся. Вопрос был написан заглавными буквами, и в оригинале было нелегко отличить «год» по-английски это значит Бог, от «шестисот». Эта двойственность оказалась непреднамеренным проективным тестом, результаты которого для ведущего теолога и меня как психиатра оказались парадоксальными. Во всяком случае, когда я предложил слушателям моих лекций в Венском университете оригинальный текст записки, девять студентов прочитали шестьсот, девять год, а четверо колебались между этими вариантами. Мне хотелось бы подчеркнуть, что эти значения неравноценны, только одно из них было истинным. Автор вопроса имел в виду единственно Бога. И поняли вопрос только те, кто прочитал, но не вчитал. Бог. Смысл нужно найти, но нельзя создать. Создан может быть только субъективный смысл, простое чувство смысла или бессмыслицы. И понятно также, что человек, который больше не в состоянии найти смысл в своей жизни, а также придумать его, убегая от надвигающегося чувства смысла утраты, создает бессмыслицу или субъективный смысл. Когда это происходит на сцене театр абсурда, все окутано туманом, особенно индуцированным ЛСД. Однако в этом тумане кроется угроза забыть о подлинном смысле, о настоящих задачах, встречающих нас в мире, в противоположность внутреннему субъективному переживанию смысла. Я все время вспоминаю о подопытных животных, которым калифорнийские ученые имплантировали в гипоталамус электроды Когда пускали ток, животные испытывали удовлетворение половое или пищевое. В конце концов они научились сами включать ток, и тогда они стали игнорировать предлагаемых им реальных половых партнеров или реальную пищу.